Кито. Весеннее зауральское солнце коснулось жёлто-оранжевым брюхом синих холмов на западе, когда в конец вымотавшийся путник почуял запах дыма русской печи. Самыл уже давно водил чёрным носом и внимательно прислушивался, что хоть как-то воодушевляло усталого вогула. Всё говорило о том, что уже очень скоро их путешествие закончится. За день пути волк совсем осмелел и бежал всё время рядом с Иваном, время от времени насторожённо поглядывая на нового хозяина. А он не скупился на ободряющие слова в адрес животного, чтобы тот понял, что от человека ничего, кроме добра, ему не следует ожидать. Вогул шёл без остановки. Так как необходимо было обязательно успеть к человеческому жилью до того, как сядет солнце. Ещё одну ночь он не переживёт. Он не ел уже с прошлого вечера. Силы были на исходе. К тому моменту, когда Иван понял, что скит рядом, мужчина чуть было не отчаялся, но продолжал идти, стиснув зубы. Но ну, а сейчас открылось второе дыхание. Появилась уверенность, что он спасён. Громкие лай архипповской лайки по имени Зайка возвестил все окреглые о появлении нежданных гостей. Через секунду в избе послышался шум, дверь распахнулась, и в проёме, толкая и сирогаясь, появилось взрослое мужское население скита, вооружённое ружьями. Вагол встал как вкопанный, чтобы не провоцировать мужиков на применение огнестрельного оружия, чуть поодаль лёг в снег. Самуил. А ну расступитесь, рявкнул самый старший, опережённый более растоropными молодыми мужчинами в дверном проёме, загораживающими ему обзор. Кто здесь? Эй! Архип! Еле слышно от изнеможения позвал Иван и рухнул в снег. Мужчины поняли, что перед ними лишь одинокий, усталый странник, и бросились к нему на помощь. Старший приказал приподнять незнакомца и заглянул ему в лицо, осветив керосиновой лампой. "Хозалей чертяка. Ты ли это?" выдохнул старик. "Осторожней, парни. Это мой друг, вагульский шаман с пасеки, Иван." семыл еле слышно проговорил вагул и протянул руку в сторону прилёгшего в снег неподалёку волка. Мужики глянули в направлении руки и, увидев зверя, в страхе вскинули ружья. Нет! Стойте, собрав остатки сил, воскликнул Вагул. Архип, это мой волк. Прошу, позаботьтесь о нём. После чего сознание покинуло путника, и он бессильно рухнул на руки старику Архипу. Это и был он, глава Казанцевского семейства. К кому и шёл столько дней хоза аллей. Прошло 3 дня, прежде чем вогул полностью восстановил силы с помощью медовых отваров старика Архипа, да и дрёной русской бани с хвойными вениками. Волка кормили, но он дичился и ближе чем на 10 метров к человеческому жилию не подходил. Дедова лайка периодически выбегала к нему на волю и играла с ним, и было похоже на то, что Смыл был изрядно доволен её вниманием. Через 3 дня Волк смог выйти из дому. Волку видел его и радостно кинулся, а потом и не отходил от хозяина уже совсем. В избу, понятное дело, его не пускали, но он преданно караулил Ивана у дверей, терпеливо ожидая, когда вновь появится любимый человек. Всё это время, пока Иван восстанавливал силы, Артём виновато помалкивал, не лез к нему с расспросами, как это он обычно делал. Он вдруг понял, на какую авантюру вынудил согласиться приютившего его человека, уговорив идти по тайге одному за 100 вёрст. Ему, городскому жителю, избалованному благами современной цивилизации, и ни в домёг было. Как опасно и тяжело совершать такие переходы в одиночестве по северному суровому краю, где течёт хмурый пелым. Хотя с другой стороны Артёму и не добесед было, так как подключившись к зрению и слуху тела, ему было безумно интересно знакомиться с предками, наблюдать их нехитрый быт, познавать их уклад жизни и обычаи. Глава казанцев их архип выглядел именно так, как и представлял себе Артём, читая про него в дедовых записях. Это был высокий, могучий седоволосый старик, находящийся в расцвете семейных властных полномочий, но важнейшие хозяйственные вопросы уже были не в его ведении. Овдовев, он переложил все текущие вопросы хозяйства на плечи сына Александра и решил посвятить себя исключительно пчелиному хозяйству и внукам. Андрею, Мишке и маленькому, только что народившемуся Алешеньке. Первые два внука уже вовсю помогали по хозяйству, с серьезным видом выполняя поручения отца и горячо имя любимой матушки, хотя и не прочь были время от времени побаловаться, пошуметь, побегать. Исключительно кстати пришлись безделушки, которые принес с собой Иван Вагул. Дети были счастливы получить такие подарки. Скромно потупив взгляд, женское население скита побежало примерять бусы и меха в свою половину избы. Иван не стал торговать своими поделками. Он вдруг осознал, что материальные блага его ни чуточки не интересуют. Казанцевское хозяйство не производило ничего такого, что было бы необходимо для жизни в оголе. А вот совсем иначе принял будущий шаман гостеприимство и искренне радушие, которое дарили русичи несданному гостю. Человеческая теплота была неведома Ивану, и покуда он обретался со своим родом племенем вагулов, и тем более пока он пребывал добровольным отшельником в своей жалкой хижине, Он чувствовал некое подобие пробуждения, как будто открывал новый неизведанный мир обычных человеческих отношений. Потом, много позже, Иван сам себе признается, что эти 3 дня, проведённые им в русском скиту, были одними из самых счастливых в его жизни. На исходе третьего дня пребывания в гостях, Иван сообщил хозяевам, что он полностью восстановил силы. что безмерно благодарен им за гостеприимство, но не может себе позволить злоупотреблять им, поэтому сообщил о своём решении на следующий день покинуть скит во свояси. Где тот архиб даже топнул ногой, требуя, чтобы Вагул погостил ещё. Напустил на себя мрачный вид, показывая крайнее неодобрение решения Вагула, но, конечно же, задерживать Ивана не стал. Тем более, что скорое наступление пчелиного сезона предвещало их скорую встречу на пасеке. По обыкновению, вечером Вагол вышел полюбоваться на закат. Он сидел на завалинке у ворот Казанцевского подворья, почесывая за ухом сымыло, мысленно делясь новыми впечатлениями с Артёмом от проведённого времени с русичами, когда чёрный волк вдруг напрякся. Шерсть на загривке встала дыбом. Через секунду утробным лаем зашлась зайка, крутившаяся вокруг них до этой минуты с беззаботным видом. Вагол напряг зрение и заметил, что в направлении скита от пелымы с севера двигался небольшой отряд вооружённых ружьями всадников. Иван схватился мыло за холку, чтобы тот не кинулся на людей, и стал наблюдать, что будет дальше. В тот же момент из избы выскочало местное мужское население. "Братец волк, а ну бегом в избу", рявкнул Александр, старший сын Архипа, благодаря почти одному и тому же возрасту с Иваном, сдружившийся с ним так, что прозвал братом. "Погоди, Сашка. Что случилось-то?" показался следом за ним дед Архип, на ходу проверяя, заряжено ли ружьё. "Я сам с ними разберусь. Уберите ружьё." спокойно сказал Вагул, при этом мысленно давая команду успокоиться и собакам. За то короткое время, что прошло с момента появления всадников, Иван уже разобрался, кто к ним пожаловал. Это были воины Манси рода Пор, косатые от Иры. Артем, который чуть было не запаниковал, чувствуя уверенность тела, расслабился и подключился к зрению. Удивлению уже не было предела, когда в приближающихся всадниках Артём разглядел настоящих индейцев. Как будто он попал в Северную Америку времён Фенни Маракупера. Именно так в его представлении выглядели коренные жители Нового Света. Особенную схожесть являли собой их волосы, упруго заплетённые в две косички и украшенные красными лентами. Артём послал импульс удивления. но тело, к чему Артём уже стал привыкать, никак не реагировало. Слишком напряжённый был момент времени. Вагул продолжал сидеть всё в той же позе, лишь полуобернувшись, снизу вверх глянул на Архипа. Старику-то ли причудилось, то ли на самом деле глаза Вагула сверкнули ледяной синевой. Если бы они хотели на нас напасть, то мы бы их и не увидели, пока нож к горлу не приставили. Это косатые утыры, богатыри с косами, самые хитрые и коварные воины пормахума. Предводитель семейства растопырил ручищи, как бы сдерживая мужчин от воинственных действий. Так они все и замерли, пока всадники не приблизились на расстояние разговора. Эй, русский! Надо стрелять, нет? Самый ближний воин манси с трудом подбирал слова по-русски. «Нам помогай, мы уходить!» «Мы гостям всегда рады, коли с добром пришли!» Не удержался храбрый Александр, но осёкся после отцовского циц. «С севера мы! Лопынк река!» — запнулся вогул и, чуть погодя, с трудом выговорил. «Ляпинские вогулы! Война плохо дело! Зыря не совсем одолели! Ранили хона князь!» Последнее слово далось вагулу совсем тяжело. И Иван понял, что так разговор будет долгим и не ровен час с соплеменника говорится, что-нибудь ляпнет обидное для русских. Стычку он допустить никак не хотел, ведь приютившие его русские стали почти как семья, а пришельцы вагулы, соплеменники как никак. Дальше разговор шёл на мансийском языке. Иван решил помочь им быстрее договориться. Пока он разговаривал с отырами, русские напряжённо молчали, внимательно следя за всадниками. Когда возникла небольшая пауза, Архип не выдержал. Иван, друг мой, чего хотят-то? Не томи. Всё хорошо. Им нужен я, и снова затараторил на своём языке. А Архип уловил лишь понятное ему слово шаман. Последние слова хозылея Почему-то заставили Отыра спешиться и преклонить колено. Иван напротив, встал и лишь надменно кивнул им. "Вонюша", зашептал Архип, совсем ошалев от такого поворота событий. "Что происходит, а?" Теперь Иван мог всё рассказать, но перед этим он попросил принять пятерых огулов: напоить и накормить. Старик верил загадочному другу, много раз убеждаясь и ранее, что шаману лучше верить, чем пытаться найти логическое объяснение его поступкам. Было велено впустить непрошенных гостей в избу, усадить за стол, накормить вдоволь, а между тем Иван объяснил хозяевам, что удалось вызнать ему у соплеменников. Вагулы пришли издалека. Далеко на севере есть река Северная Сосьва. А у неё приток, Ляпин-река, Лопынг по мансийски. И спокон веков там живёт приполярное ветвь его народа, воины оленеводы, фратрии пор, в отличие от мось, к которым причислял себя сам. Отец Ивана был из тех мест. Он прибился к племени, когда бежал с поля боя, после которого их извечные враги, коми или зыряне, разбили в аголов наголову. Примечание. Саран мансийское название народа с запада от уральских гор, коми или зыряне. Отсюда название относительно крупного посёлка на севере Урала Саран-Павёл или Саран-Пауль. Название дословно переводится как Саран зырянская деревня. В середине XIX века сюда пришло несколько семей коми, обосновались на берегу реки Лепин. Свою деревню так и прозвали по названию реки Ляпин, но мансийское название посёлка оказалось живучее и осталось поныне. Иван сразу и узнал в этих воинах соплеменников отца, потому что тот всю жизнь так заплётал волосы в две тугие косы, по мнению Артёма, совершенно как индейцы. Кроме того, орнамент вышивки их одежд был точно такой, какому его Маленького ещё научил отец. Это были стилизованные соцветия зонтичного полярного растения порых, чьё название и дало имя племени Пор. Браки у манси заключают исключительно между представителями разных фратрий. Вот и отец Ивана женился на одной из девушек племени его приютившего, да и прижился у них, так как слабо верил, что соплеменники выжили после нашествия зырян. Отец почти ничего не рассказывал про жизнь в родном племени. Иван знал лишь, что кроме растения реликвии Порых, есть ещё одна реликвия их племени медведь Ялпус Ойка или Консинг Ойка, два имени таёжного прародителя племени Пора. Отец чётко соблюдал их праздники, медвежьи пляски, уходил на несколько дней в тайгу. Что он там делал, Ивану неведомо. Скорее всего, совершал какие-то родовые обряды. И вот, спустя почти полвека, коми опять ополучились на Зауральских оленеводов с целью силы отобрать их пастбище, потому что с запада их теснил ещё более могучий сосед Русь. Отыры, прискакавшие в Казанцевский скит, были гонцами племени, идущего позади них с разницей в день пути. Последний бой с коми был настолько сокрушительным для вагулов, что им пришлось сняться с насиженных мест и отправиться кочевать на юг, из родных приполярных просторов в неведомую дремучую тайгу среднего Зауралья. Их вождя Хонн на вагульском серьёзно ранили на поле брани. Ему становилось всё хуже и хуже, и всем было понятно, что долго он не протянет. Единственной надеждой на спасение было добраться до могущественного шамана, по слухам жившего на берегу реки Пелым. Оказывается, за то относительно небольшое время, пока Иван поживал себе в добровольной ссылке у себя в лачуге, и изредка врачевал проходящих мимо путников, слухи о его целительских подвигах достигли столь отдалённых мест. Каково же было горе Вагулов, когда они, проделав столь длительный путь, Добролись-таки до шаманской хижины, но шамана в ней не обнаружили. 3 дня они ждали, что, может быть, шаман вернётся в своё жилище, обшарили все окрестности, но нигде не было человека, который мог спасти их предводителя. От безысходности и отчаяния через 3 дня они двинулись дальше на юг. Возвращаться нельзя, там хозяинничал враг. На западе непреодолимые уральские горы, на востоке непролазная тайга. Так и брели они, поникнув вдоль пилыма, не смело молясь непривычному духу, живущему в реке, по Лум-Торуму, сыну верховного небесного бога Нум-Торума. Вагулы шли по неизведанной, скорее всего, враждебной им территории. Поэтому путешествие их больше походило на военный поход, Как и полагается, в этом случае вперёд были отправлены пятеро богатырей, самых смелых и проворных, чтобы в случае опасности они могли бы предупредить племя заранее. И не спроста Артём, с детства знакомый с образом североамериканского индейца из приключенческих романов, в захлёб зачитанных до дыр, принял воина в ваголов за индейцев. Ведь в древние-предревние времена угры разделились на три большие части. Одни пошли на запад и стали венграми, другие пошли на север и дали начало многим северным народам, включая манси, а третья часть двинулась на восток, преодолев немыслимые расстояния. Спасаясь от сильнейшей засухи, древние люди прошли там, где сейчас плещутся мрачные воды Берингова моря, а в те времена была суша. Предки индейцев вступили на неизведанные доселе земли Нового Света, известного нам как Америка, и открытого европейцами лишь спустя несколько тысячелетий. Север Евразии и Американский континент долгое время были мало населены, что почти не давало шансов потомкам древних угров перенять традиции и уклад жизни других народов. Так и хранили уникальность многие века на севере России ханты и манси, а в Северной Америке индейские племена. Наследники древних воинских традиций, вагульские воины, заплетали длинные волосы в косы, за что их и прозвали русские «косатыми». Головы воины покрывать не желали даже в самые лютые морозы, так как, во-первых, были привычны переносить любые погодные условия А во-вторых, их волосы были их гордостью. Их берегли больше жизни, как и индейцы в Агулу снимали скальпы своих врагов, чтобы обесчестить, лишить всякого достоинства. Извечные их соперники, коми или зыряне, так их и прозвали вегул, что значит дикий, беспощадный и жестокий. Так же, как и их североамериканские родичи, они были непревзойденными следопытами. Их самыми сильными сторонами были скрытность и выживаемость в суровых условиях стаиросовых непролазных лесов. Воины-вагулы сливались с тайгой, с их стихией бесшумно преследовали жертву и нападали неожиданно и фатально, как страшные духи-менквы, мифические лесные великаны. Несмотря на отчаяние последних дней, усталость от битв и долгого похода, от Иры, увидев перед собой русский скит, стали действовать по всем правилам военного времени. Они бесшумно подобрались к жилищам и весь день незаметно наблюдали за жителями деревни. Лишь только к закату они поняли, что жители скита не представляют никакой угрозы ни им, ни подходящему племени, отчего и решились обнаружить себя и вступить в переговоры. Прав был Иван, их намерения были мирными, иначе бы уже никого не осталось в живых. По какому-то наитию от Иры вдруг решили, что жители русского скита в состоянии помочь им, и чтобы их появление не стало для русских слишком неожиданным, вновь вернулись к реке, а оттуда уже, не скрываясь, спокойно подошли к казанцевским жилищам. Каково же было их удивление и радость, когда они нашли в этом странном для них месте того, кого они так долго и отчаянно искали, вагульского шамана, их последнюю надежду в спасении предводителя, старого вождя племени Хона Келимойки. Иван ни секунды не колебался. Он принял решение помочь сородичам моментально. Как только отыр, говоривший на ломаном русском, вкратце изложил печальные события, приведшие его племя в эти края, вдруг Артём понял, что судьба настигла их, несмотря на кажущуюся вялотекучесть событий. Сидели бы они в лачуге дальше, не отправились бы в путешествие в Казанцевский скит, всё равно встреча с приполярными вагулами была неминуема. Тонкая сущность Артёма Затрепетало в предчувствии важных событий, о чём он немедленно сообщил Ивану. Тот ответил, что те же переживания нахлынули ещё накануне, почему он решил вернуться домой, будто бы его тянуло туда, будто там ждёт его что-то важное. А когда Иван увидал вагульских всадников, предчувствия эти обрели прямо-таки железную уверенность. Даже до того, как от Иры рассказали, в чем причина их появления, Иван и так уже знал, что уйдет в итоге с ними, а теперь и понимал, почему он это сделает. Сказочное ощущение охватило друзей, разделивших на время одно тело. Такое бывает во сне, когда ты видишь, что с тобой происходит, но понимания причин происходящего нет, либо появляется потом, как будто твоя воля не участвует в принятии решений. Когда Иван сообщил в агулом, что он тот, кого они до сих пор безуспешно пытались найти, уставшие воины возликовали. Как подобает в таких случаях, они должны были показать своё почтение шаману, о могуществе которого ходили легенды. Они спешились и преклонили колено. А шаман Хозалей, понимая необходимость поддержания налёта таинственного могущества, присущего всем шаманам, лишь надменно кивнул, хотя в душе огол крайне сопереживал этим людям. Надменность была наигранной, но традиции должны быть соблюдены, иначе соплеменники его не поймут, и он будет не в состоянии им помочь.